В тот раз мы проговорили до позднего вечера. Я предложил ему идею делать шепучие вина. В этом времени шампанское было страшно дорого. По шестнадцать рубликов бутылка. Нет, кое-что при удаче можно было прикупить на пару-тройку рублей дешевле. Но все равно цена была чудовищная и для большинства подданных империи почти неподъемная. Это жалование дворника или истопника за целый месяц. Или жалование кухарки за два месяца, то есть учитель гимназии или, допустим, пропорщик, конечно, могли за несколько месяцев отложить, но жаба задавила бы. А тут можно было, насытив некоторые сорта обычного белого вина углекислотой, продавать шипучие вина по два с половиной-три рубля за бутылку и иметь не менее ста процентов прибыли. Сандра сразу ухватил идею, но пригласил к обсуждению еще и жену. К моему удивлению оказалось, что она достаточно успешно руководила как производством вина в их крымском поместье, так и его продажей. Ее несколько беспокоило, что шипучие вина будут конкурировать с шампанским, доходы от которого тоже шли царской семье, но я, как мог, объяснил, что это говоря привычным мне языком, разные сегменты рынка. Так что можно сказать, что знаменитый впоследствии одесский завод шипучих вин. Зародился именно в тот вечер. Чуть позже я перешел и к деликатным намекам на свои нужды, а их было много. На севере не хватало рабочих рук, но ввоз китайцев даже временность строго регулировался. Соотечественников тоже непросто было набрать. Поделился я с ним планами по строительству гидроэлектростанции, а в перспективе и второй. Да и железная дорога нужна, чтобы лес подвозить. И на все это нужно разрешение, и не простое, а за подписью самого царя и нескольких министров. Сразу Александр Михайлович ничего обещать не стал, но сказал, что скорее всего проблемы решаемые. При этих словах я аж хмыкнул про себя. Ну еще бы! Ему-то при такой должности и с таким родством это вообще должно было быть проще простого. Под конец беседы говорили уже о пустяках. Я говорил, что планируются и другие куклы, и игрушки. Упомянул пирамидку и змейку, тоже популярные в моем времени. Да, и линейки, и бусы, и рукояти для ножей, и ведерки. Ассортимент надо будет непрерывно расширять. Такой подход встретил у хозяев полное одобрение, так что расстались мы вполне довольны друг другом и преисполненные надежд. Из мемуаров Воронцова-американца После плодотворного общения с великим князем Александром Михайловичем я собрался ехать в Ригу. Но Наталия сначала долго допытывалась, зачем мне туда, а узнав причину, уперлась и не хотела отпускать меня одного. Пришлось захватить с собой Алексея, ее брата. А тот, в свою очередь, узнав, зачем едем, потребовал прихватить своего друга и сослуживца паручика Симецкого, обосновав это тем, что такой лихой офицер. ни в одной из аваружки не помешает. Как говорится, это был тот случай, когда проще уступить. Да и не видел я повода сопротивляться. Денег у меня было достаточно, чтобы хоть взвод офицеров с собой прихватить, да еще и принуждёй поить их шампанским, докормить、да、ряпчиками. А эти молодые люди, что не говори, лучше меня знали тот слой общества, в котором мог вращаться разыскиваемый нами Лисичинский младший. Когда мы добрались до Риги, быстро выяснилось, что решение прихватить с собой эту парочку было абсолютно правильным. Во-первых, оно сэкономило мне время, не пришлось обращаться к частным сыщикам. Юрий Семенский самостоятельно и удивительно ловко выяснил, что Алексеевского младшего на квартире у приятеля никто не видел. То ли он съехал из осторожности, то ли этот адрес с самого начала был только для связи с дядей. А вот Алексей Ухтомский параллельно навел справки о Лисичанском в местном свете и выяснил, что никого похожего в последние месяцы два тут не мелькало. После чего, на возникший у меня порыв все же нанять частных сыщиков для поиска, мне с некоторым удивлением даже предложили не заниматься глупостями, а обратиться к восходящей звезде российского сыска Аркадию Францевичу Кашко, заместителю начальника местной полиции. Это мол русский Шерлок Холмс и даже лучше, и платить ему не придется, ведь Лесищанский в розыске и преступление огромное. Аркадий Францевич действительно оказался отменным профессионалом гения сыска. Узнав, что в Риге находится разыскиваемый из-за организации разбойного нападения Владимир Лесищанский, Кашков быстренько поднял данные по картотеке на того типа, через которого Лесищанский и старший и передавал письмо своему замешанному в криминале племяннику. Выяснилось, что приятель тот был известным картежником, регулярно и достаточно много выигрывал, подозревался даже в шулерстве, но доказать это не смогли. И именно через игру, скорее всего, он с Лесищанским младшим и завязан. Сам Владимир Лесищанский весьма, возможно, что не шулер, а просто очень хороший игрок, ибо игры предпочитаете не просто азартные, а те, в которых одного везения мало, нужен и интеллект, и умение играть. Особенно обожает покер. И тут Кашко задал мне неожиданный вопрос: Юрий Анатольевич, а вы сильно хотите его поймать? Готовы на это прилично потратиться? Рига, тридцать первое октября, двенадцатое ноября, тысяча восемьсот девяносто восьмого года, суббота. Прими, тёлубезный. С этими словами я Алиха протянул гвардиировщику свои пальтишко, кепку и зонт. Увы, конец осени, время дождей, так что приходится носить. Затем отошел в сторону и довольно огладил сначала бороду лопатой, а затем, не удержавшись, с удовольствием провел обеими ладонями по объемному животу, свисавшему у меня через ремень. Да, с огромным удовольствием. Маскировал меня сам кашко, и надо признать, сделал это мастерски. Ни борода, ни живот, ни мой облик в целом не вызывали ни сомнений, ни вопросов. Типичный купчина откуда-нибудь сволки. Правда Аркадий Францевич предупредил, чтобы говорил я басом, а лучше вообще старался помалкивать. Хотя нет, сначала он вообще подумывал пойти на дело без меня. Но тут уж я уперся, мол хрен там, если я плачу, то я и участвую. Хотя честно признаюсь, услышав те его вопросы, я сначала... ну наиболее точно будет сказать, охренел. Про Кашко все в один голос твердили, мол, честный фанатик своего дела, как говорится, мзды не берет, и вдруг такой откровенный намек на взятку. Но к счастью выразить я ничего не успел, иначе потом извиняться пришлось бы, потому что речь шла вовсе не о взятке, просто на ближайшую субботу в здании рижской фондовой биржи был запланирован двухэтапный покер. И Кашков был уверен, что Владимир Лисичанский такую крупную и интересную игру не пропустит. Однако времени до игры оставалось очень мало, так что попасть на игру за бесплатно полицейские уже просто не успевали. А билет на мероприятие стоил от 50 до 100 рублейков, немалая сумма по этим временам. Я, само собой, выразил горячее желание не только профинансировать мероприятие, но и лично поучаствовать. Поначалу Аркадий Францевич сильно возражал, опасаясь, что меня опознают, но потом махнул рукой и согласился. Лишь настаивал, что маскировать меня и иставить образ будет сам лично. Кашко, как оказалось, не только слыл русским Холмсом, он как и литературные герои обожал и умел перевоплощаться. И не только сам этим занимался, но и агентов своих заставлял. Впрочем, занимался он не только мной. Ведь были все основания полагать, что Лисичанский тоже изменит внешность, так что опознать его должны были те, кто с ним уже встречался, то есть я и Алексей Ухтомский. Так что моему будущему Шурину внешность меняли не менее тщательно. Причем речь шла вовсе не о театральном гриме. Кашко говорят, в начале карьеры стажировался в театре, но театральный грим рассчитан на сцену, вблизи он не натурален. И может быть обнаружено внимательным взглядом. А Кашко был уже достаточно известен в Риге, чтобы рисковать идти на дело не изменив внешность. Пришлось ему немного менять принципы маскировки под свои задачи. Сегодня он, к примеру, изображал инженера железнодорожника. В конце концов оказалось, что в натуральном обличье идет только Юрий Семенский, которого севернее столицы судьба раньше не заносила. А кошко, трое агентов и мы с Алексеем все прибегли к маскировке. Впрочем, мой тёзка выделился не только этим. Он ещё и играть решил. Причём на свои собственные. Азартный он парень, как я погляжу. Я ведь сам по казино и не ходил никогда, так что при словах двухэтапные покеры я представлял себе нечто вроде того, что в фильме Мэверик показывали. Сидят себе за разными столами суровые игроки. Сосредоточенные на игре, они что их не отвлекает. От каждого равная ставка и играют они до победного, пока все фишки со стола у одного из них не окажутся. То есть один из игроков не разденет всех остальных, сидевших с ним за одним столом. На чем первый этап заканчивается? Делают небольшой перерыв, а потом чемпионы от каждого стола собираются и снова играют, но ставят все, выигранное на первом этапе. Так что накануне стоит большой приз, да и звание чемпиона такого турнира выходит очень почетным. Так вот, в России снова пошли своим путем. Начать с того, что мероприятие это было прежде всего развлекательным. Работал буфет, играла музыка, люди переходили и общались. В здание биржи пропускали и дам с детьми, причем совершенно бесплатно. Вернее, любой из гостей, купивший билет, мог привезти с собой совершенно бесплатно. одну спутницу и любое количество детей. Более того, глядя на количество дам, девушек и детишек, можно было подумать, что они тут главные. Скорее всего, именно поэтому Кашко настаивал, что брать преступника мы будем тихо, без пальбы, либо в уборной, либо уже на выходе. Ему были не нужны не только лишние жертвы, но даже и ненужная суматоха. Нам троим пришлось согласиться. С остальными тоже все не так просто. Столы первого этапа поделились на две категории. Чтобы попасть за один, надо было показать, что у тебя есть не менее одной тысячи рублей. Для допуска же за вторую достаточно было и пятисот. Но при этом верхнего предела не существовало, хоть миллион с собой принеси. Аналогично обстояло и с билетами. Те, кто заплатил сотню, могли по своему желанию или за любой игровой стол попасть, или просто за игрой посмотреть. А вот обладатели полусотенных беретов могли лишь смотреть. И, кстати, никаких тебе фишек. Играли в живую, выкладывая на стол банкноты. Думаются мне две трети зрителей смотрят не столько за игрой, сколько за огромными суммами наличных, лежащих на игровых столах. Честно говоря, даже меня, отнюдь не бедного здесь и сейчас человека, зрелище многих тысяч рублей, выкладываемых на стол, заводило. Приходилось брать себя в руки и продолжать сновать от одного стола к другому, отыскивая Лисичанского. Но того все не было и не было. Похоже, я зря выложил три с половиной сотни за билет, да и напрасно потел под этой имитацией толстого брюха. Играли тут не до выявления чемпиона стола на время. Причем вот ведь удивительно, хотя покер и числился игрой коммерческой, но игроки легко могли, к примеру, отойти в уборную или буфет, попросив компаньонов перерваться, и никто не возмущался, что типа время уходит. Впрочем, даже несмотря на такие перерывы, почти две трети игроков покинули столы раньше, чем истекли три часа, отведенные на первый этап. Однако наш немецкий чувствовал себя вполне уверенно, и стопка денег перед ним росла. Когда первый этап истёк, по моим оценкам, он выиграл уже не менее семи тысяч. Рад тёзка, что хоть вам повезло, негромко сказал я ему в перерыве. И что же, планируете продолжать? Разумеется, моншер, разумеется, весело откликнулся он. И вам советую не унывать. Ваш беглец, как говорят, хороший игрок, и при этом нуждается в деньгах, верно? Я лишь коротко кивнул. И вовсе не потому, чтобы вспомнил совет Аркадия Францевича молчать побольше. Просто я был зол и не мог разделить веселье этого любимца Фортуны. Но так вот некоторые игроки из серьезных специально подходят лишь ко второму этапу. Они при этом свежи и полны сил, а их манера игры тайна для соперников. Соперники же в свою очередь утомлены, да и их манера игры раскрыта. Но его же не было в зале. Недовольно прошепел я. И снова верно. Зато его приятель-картежник был. И, вопреки своим привычкам, не играл, а ходил от стола к столу и наблюдал. Он помолчал и добавил уже совершенно спокойно и уверенно. «Так что не тревожьтесь понапрасно, Юрий Анатольевич. Шанс, что он будет сидеть со мной за одним столом, очень высок». «Ну что же, вскрываемся», — произнес Лисичанский и выложил на стол четыре дамы. «У меня каре». С этими словами он откинулся на спинку стула и благожелательно посмотрел на оставшуюся в игре пару партнеров. Да уж, играть парень и правда умеет. До конца второго этапа оставалось минут десять, когда случилась ана то самая партия, которой ждут все серьезные игроки. Сразу троим похоже пришла хорошая карта. Ставки быстро поднимались, и на конусе и час стояло около пятидесяти тысяч. Так что тот, кто выигрывал эту партию, получит и основной куш игры. Комбинация у Лисичанского хорошая, но не самая сильная. Тем не менее, глядя на него, совершенно незаметно волнение. «Фулл хаос», — слегка скривившись, признался следующий игрок и выбросил на стол пару тузов и три шестерки. Лисичанский буквально на секунду-другую напрягся, а потом довольно ухмыльнулся и требовательно посмотрел на Семецкого. Пару секунд спустя и до меня дошла причина его довольства. Дело даже не в том, что комбинация у второго игрока была омладше, а в том, что теперь, судя по засвеченным картам, единственная выигрышная комбинация для моего тёзки оставался флэш стрит пять карт от семерки до валета, причем все одной масти. Флэш стрит и так редкая комбинация, а уж требование строгого определенного старшинства еще сильнее снижало вероятность. Черт, а этот лесицянский быстро соображает. Сневистый, откуда взявшийся, досадой подумал я, и тут же сам себя утешил: ну да ничего, деньги он теперь будет тратить в тюрьме на адвоката. Тёзка тем временем начал по одной открывать карты: девятка пик, валет пик, десятка тоже пиковой масти. Пауза секунды в три, выдержанная им, показалась мне вечностью. Черт, да что же он тянет-то! Четвертая карта оказалась семеркой пик. Ну, ну же, я был готов убить этого симецкого прямо тут, и это была бы самая нелепая смерть из всех виденных мной. Быть убитым своим напарником, причем даже не из-за невеликой, в общем-то, суммы в полсотни тысяч, а просто из-за слишком длинной театральной паузы. Лично я уже не сомневался, что Юрий не блифовал и что у него на руках как минимум стрит или флеш, то есть последняя еще не открытая карта почти обязана быть либо восьмеркой, либо пиковой масти. Но вот выиграет он только в том случае, если у него именно восьмерка пик. Мелька мне бросил взгляд на Лесиченского. Уголок рта его мелко дрожал, а на лбу выступила испарина. И вот тут я простил сибирскому все. Он издевался не надо мной. Он мстил Лисичанскому за покушение на жизнь сестры своего друга. Пока так. Я посмотрел на Юрия и обозначил улыбку. Он ответно улыбнулся и сбросил на стол восьмерку пик. Зал взревел так, что даже мне, стоящему в париметров, совершенно не удалось расслышать, застонал ли Лисичанский от разочарования. Дальше все тоже шло совсем не так, как я себе представлял. По окончании игры никто не разбежался. Напротив, все пошли в буфет, где и семецкий угощал народ шампанским. Все говорили тосты в его честь, пили за удачу победителя и за его ум. А пара довольно милых девушек даже прочла ему стихи, судя по качеству собственного сочинения. Но все энергично аплодировали. Лесечанский, злодей такие, тоже не спешил удаляться. Он напротив будто приклеился к Симецкому, пару раз чокнулся с ним, благодарил за редкое удовольствие от игры и вообще вел себя так, будто совершенно не нуждался в выплывающих от него деньгах. Через некоторое время Юрий, уловив знак нашего русского Шерлок Холмса, извинился перед присутствующими и направился в уборную. Хм, а что? Верно, Кашков рассудил. Если лисичанские туда за ним потянется, мы злодеи там тихо искрутим. Один из полицейских агентов по фамилии, кажется, Артузов, направился в место сосредоточения даже опрежде Юрия. Затем тащился победитель сегодняшней игры, а за ним, ну же, точно, за ним потянулся и наш злодей. Удовлетворенно улыбнувшись, я проверил, по-прежнему ли легко извлекается нога из кабуры, замаскированная моим фальшивым пузом, и двинулся следом. За мной, слегка отставая, двигались Кашко и Алексей Ухтамский. Ну что ж, кажется, удача не оставила нас. «Стоять, это ограбление!» С этими словами четверка молодых людей, стоявшая сразу за углом коридора ветшего к уборной, наставила на нас оружие. Да, на нас на всех. «Ну что стоишь, сказано же, деньги гони!» заорал Насемецкого ближний к нему бандит и лязгнул затвором. «Хм...» Если зрение мне не изменяет, то у него, как и у его соседа, в руках мой любимый Винчестер сорок четвертого калибра, двенадцати зарядный. А пара оставшихся предпочла наганы. Обидно, если их не отвлекут, они нас с немецким обязательно продеревет. Даже если я первым пальбуночну. Очень уж близко стоят метров семь всего, да и многовато их. Стоять, полиция! Раздалось от угла. Стволы бандитов дернулись туда, я же, не теряя времени, упал на пол одновременно, извлекая наганы с из кобуры из пола, само взводом открыл огонь. Как учил меня Генри Хэмбл в этом деле главное не увлекаться. Бах, бах, пара быстрых выстрелов в центр корпуса бандитам с дробовиками, а затем быстренько перекатился за катку с пальмой, стоявшую у окна и выстрелил третий раз уже по бандиту с револьвером. Заодно отметил, что Семецкий очень даже толково ушел с линии огня. Банк, а вот это уже неприятно. Четвертый бандит очередным выстрелом попал по чугунному радиатору, установленному под окном. Но плохо в этом то, что он, хотя и стрелял само взводом, промахнулся мимо моей головы всего сантиметров на десять не больше. Ну что же, сам напросился. Сейчас я его. Бах, бах, двоечка. но не моя. Семецкий, как оказалось, не просто ушел с линии огня, но и револьвер из кобуры достал. Хм, быстро он, похоже, кобуру переделал, или долго тренировался быстро доставать оружие, а еще, вернее, и то и другое. Да и стрелял грамотно. Первый выстрелил в центр корпуса, второй в голову. Ну что ж, все бандиты валяются, а у меня еще четыре патрона в барабане. Этому, кстати, Генри тоже меня учил. Вовремя остановиться при стрельбе. Я улыбнулся и, продолжая целиться в поверженных бандитов, встал из закатки. Ой, вот же черт! Только бы успеть! Делаю быстрый и широкий шаг правой ногой и стреляю. Бах, бабах! Гремит почти одновременно наган Артузова. Из мемуаров Воронцова американца. Как выяснилось несколько позже, деньги Лесищанскому требовались просто отчаянно. Поэтому он не ограничился тем, что попытался выиграть, но и сколотил банду, которая должна была при возможной неудаче просто обокрасть победителя. Сам он в грабеже участвовать не планировал, разумеется, но увидев, что вожделенные деньги снова ускользают, потерял голову и попытался ограбить Семецкого уже самостоятельно. Пришлось нам с Артузовым спасать Юрия от выстрела в спину». Рига, 1 ноября, 14 ноября 1898 года, понедельник. Простите, великодушный Аркадий Францевич. Странно, не люблю опаздывать, но Ригу плохо знаю, не рассчитал. Решил, видите ли, раз мне пришлось задержаться для снятия официальных показаний, навестить ваш вагонный завод. Тут я улыбнулся и решил поддеть капельку масла собеседнику. Любому человеку приятно, когда заслуженно хвалят его город. Как говорится, мне ничего не стоит, а человеку приятно. Слава русско-балтийского вагонного завода по всей империи гремит, да и за ее пределы иногда разносится. А я у себя там, на Белом море, железную дорогу в скорости строить планирую. Вот и заглянул познакомиться, обговорить предварительно. Сколько полезного узнал. Да они к тому же еще и экскурсию устроили. Вот и опоздал. Кстати, я нисколько не лгал нашему русскому Шерлоку Холмсу. Разговор действительно вышел интересным. Я-то думал, в здешнем времени вагоны только тонн по двадцать везти могли. А оказалось, завод выпускают и так называемые четырехсотые. Да, на каждую ось нагрузка до тысячи пудов. Ну, шестнадцать тонн, то есть. Так что такие вагоны могли уже, кроме самих себя, еще и более сорока тонн груза тащить. Да и паровозы на этом заводе делали широкого ассортимента. Я то все волновался, что мне придется уголек завозить, а он в моих краях дорог, что наш, что импортный. Если и на цену ориентироваться, то выгоднее получалось брать у англичан, но они регулярно подкидывали всякие пакости и не просто так, а выбирая момент, когда это больнее всего окажется. Ну а потом твой же бизнес за копейки скупали, иногда сами, а порой их доверенные лица. Конкурентная борьба в чистом ничем не ограниченном виде. Орежане рассказали, что они свои паровозы под самые разные топлива заточивали и под дрова, и под древесный уголь, и под сырую нефть, и под мазут. А под конец представитель завода вообще интересную информацию выдал. Если чего сказал, мы сделать не сможем, так в Петербурге и Куземинский есть Павел Дмитриевич. Он редкостный мастер котлы на всякую экзотику переводить. Правда, он староват уже до、да、и теоретик больше, но будьте благонадежны, если он идею выдаст, мы дальше шухову ее доводку закажем. Владимир Григорьевич помоложе Кузьминского, да и не один он, у него целый инженерный центр. Любую идею так доработают, что она не просто в металле воплотиться, она еще и петь будет, да танцевать. И вот за это я зацепился. Была у меня одна задачка, к которой я и не знал, как подступиться. А Шухов, он и правда был редким мастером инженерного дела, в том числе и по паровым машинам. В оставленном мною будущим паровые котлы в основном того типа, который Шухов пару лет назад запатентовал. Вот так-то». «Ничего, Юрий Анатольевич, всего-то пара минут, было бы за что извиняться». Замахал руками Кашко, но было видно, что ему приятны мои извинения. Человек дела, он страшно дорожил временем. «Давайте-ка лучше приступим». И мы приступили к снятию официальных показаний. Он спрашивал, я отвечал, и мои ответы тут же спора клались на бумагу. Через час с небольшим, когда я подписал свои показания, сыщик спрятал бумаги в какую-то папку и с некоторой задумчивостью спросил. «Юрий Анатольевич, а у вас найдется еще минут двадцать?» Выяснилась пара забавных подробностей, которые, я думаю, вам будут интересны и полезны. После моих заверений, что в его распоряжении хоть весь оставшийся день, он повел себя немного странно, отошел к двери кабинета и закрылся на ключ. После чего уселся не в свое кресло, расположенное за широким столом, а на стул возле меня. После чего, пусть и не шепотом, очень увнятно, но тихо начал излагать. Лисиченского вашего я вчера вечером трогать не стал, да и остальных тоже. Постарались мы все вчера. Твои из грабителей мертвы, еще один сразу на операционный стол отправился и выживет ли, то только Бог ведает. Да и последнего, у которого рана сквозная оказалась после перевязки, пришлось морфие ему успокаивать. Боль его терзали, сознание несколько раз терял. Тут он озабоченно покивал головой. Ну да понятно. Стрельбы полицейское начальство, да главы города нигде и никогда не любит. Но я виниться не стал, чувствуя себя в своем праве. В конце концов я лишь защищался сам и защищал жизни добропорядочных членов общества. Того же семецкого убить не дал, между прочим. Кашко меж тем продолжал. В общем выбрал я время и вчера аккурат перед обедом навестил нашего лесичанского. В обычном случае он молчал бы, но тут. жесткое разочарование от проигрыша, срыв планов, шок от раны, шок от ареста, потеря крови, рана воспарилась и дергает, выспаться не даёт. В общем, как раз к обеду он поплыл, рассказал мне то, чего и на исповеди бы, может, не поведал, и под пыткой бы не показал. Ну и в преступлениях своих сознался в обоих, показания подписал, теперь не отвертится. Даже когда одумается, задний ход давать поздно будет. Так что влепят ему душу губу на суде лет десять каторги, думаю, что не меньше. Хотя тут он задумчиво пожевал губами и не хотя признался. Если денег много, то ловкий адвокат может и уменьшить срок, но не более того. Я лишь кивнул, показывая, что жду продолжения, ибо все только что сказанное можно было сказать и при открытых дверях, да в полный голос. Вы правы, это не все, рассказал он, и о причинах такого нападения. А дальше Кошко поведал мне про клуб любителей русской старины, про то, что за этим невинным названием скрываются те, кто с кореевских лесов купоны стрижет. И готов любыми методами отстаивать существующие положения дел, не пуская чужих. Поджоги фабрик, складов и домов, убийства, интриги и запугивание рабочих и организация забастовок — все шло в ход. У них идеизм такой есть. Никто, кроме нас. Ха, тоже мне десантники выискались. Скептически усмехнулся я про себя, но жестом показал, что жду продолжения. Так что вы осторожнее там, Юрий Анатольевич. Это попытка явно не последняя. И головой там вовсе не дядя нашего злодея, пусть он и числится таковым формально. Там хватает жестких деятелей и на местах, но главное, у них есть высокие покровители. Дядя в письме нашему злодею намекнул, что уже обратился к ним и те мол в течение месяца двух проблему решат, вашу проблему. Так что снова повторюсь, берегите себя. Я и не подумал признаваться, что уже читал письмо от дяди к племеннику. Благодарю вас, дорогой Аркадий Францевич, с чувством сказал я, встав со стула и пожимая ему руку. Могу ли я в свою очередь как-то быть вам полезен? Можете, улыбнулся он, хотя тут трудно разобраться, кому выполнение моей просьбы будет более полезно. Помните агента Артузова? Он и на задержании, и с нами ходил, и даже в перестрелке поучаствовал. Помните его? Разумеется. Так вот, Кирилл Бенедиктович сегодня последний день на службе. Нет, нет, никаких нареканий к нему нет. Служит просто прекрасно. Я даже начал из него себе смену растить. Очень толковый молодой человек. Сыска у него и тяга, и дар от господа. Уж поверьте мне. Верю, разумеется. Кому и судить об этом, как не вам? Но видите ли обстоятельства. У него три сестры на выданье. Да приданного не густо, а имене скудное. Пока мать не захворала, он службу тянул, а теперь в отставку просится. Долг перед семьей, понимаете ли. Да только я же вижу предприниматель из него аховой. Да и помещик не лучший. Не его это дело. Он помолчал, пожевал губами и пытливо взглянул на меня. Вы, я вижу, человек боевой и решительный, за себя постоять умеете. И с этими местными, если они на вас или на предприятия ваше нападут, я уверен, разобраться сумеете. А вот их покровителей надо искать, искать, чтобы не ждать удара отовсюду. А такое дело как раз для сыскаря, каковым вы уж не обесцудьте не являетесь. Вы предлагаете мне взять для этой работы господина Артузова? Да, просто ответил Кашко. Уверен, что жалованием вы его не обидите. Доходы у вас сказывают миллионные, так что на безопасность не поскупитесь. А он парень хваткий, задачу потянет, точно потянет. Ну а где ему своего ума или опыта не хватит, так там он может ко мне за консультацией обращаться. Не откажу. Ну что ж, тут и думать нечего, я согласен. Осталось только уговорить Кирилла Бенедиктовича. Разумеется, Кашко своего бывшего подчиненного вполне уговорил, хоть и не моментально. Было у сдевшихся служивых такое разделение, мол, служить государю до、да、отечеству — это одно, а вот частнику до、да、за деньги совсем-совсем другое, куда менее почетное. Но Кашко не стал Артузову напоминать, что тот со службы все равно уходит, а поступил мудрее. Заверил, что нюхом чует, что господин Воронцов не только деньги зарабатывать станет, и что служба Воронцеву государству много пользы принесет. Из мемуаров Воронцова американца. Как оказалось, наняти Артузова было полезно для всех нас. Я получил великолепного специалиста, прикрывшего меня от множества бед и проблем. Сам Кирилл Бенедиктович интересную и оплачиваемую службу да еще в придачу ощущение своей полезности стране, плюс огромные технические возможности, потому что моя корпорация всегда была на передовом крае науки и техники. Но и Кашко тоже не прогадал странность менталитета той России. Виделось мне еще и в том, что принципиально брезгуя взятками и немалые гонорары за свои консультации звезда русского сыска брал совершенно без напряжения совести. Да и то сказать, каждый полученный им рубль Аркадий Францевич отработал многократно. Санкт-Петербург, пятое ноября, семнадцатое ноября, тысяча восемьсот девяносто восьмого года, четверг. Проходите, господин Воронцов, не тушуйтесь. Давайте сразу к столу. Только вас и ждали, так что заодно и отобедаем. Да что же вы в дверях застыли? Странно. У меня создалось впечатление, что вы весьма бойкий молодой человек. Эк на весь мир прогремели. Газеты пишут, что император Франц Иосиф вам дворянство пожаловать намерен. Но как только вы к нему явитесь, да и цены на ваши магические кубы взлетели уж с полтинника до рублика. И думаю, еще вырастут. Ловко вы это устроили. Две унции целулозы за рубль продавать, а это лиха. Погринодерский. При этих словах хозяин квартиры добродушно рассмеялся. Через пару секунд к его смеху присоединились его обоставшихся гости. Ну а там и я поддержал компанию. В самом деле, чего это я в ступор впал, спрашивается? И сам себе саркастически ответил: "Ну да, всего ничего. Встретился воочию с гением и кумиром. Подумаешь, пусть ики верно. Они же числить я Менделеева никак не согласен. Так что спасибо за шутку, помог в себе прийти. Но пора и отвечать. Раскусили вы мою хитрость, уважаемый Дмитрий Иванович? Да, я затем весь кубок двум тройским унциям и подгонял." Уверен был, что газетчики за это сравнение обязательно ухватятся. Троейская унция серебра нынче чуть больше полутора рублей стоит, а тут пара унций, так что цена всего втрое ниже. И это за простую древесину-то, ну, скажем честно, совсем даже не простую. Хитро прищирившись, ответил хозяин квартиры. И снова не спорю, кому ж знать это, как не профессору Менделееву? Тут старший из гостей слегка хихикнул. За стол, за стол! Снова распорядился Менделеев. Прошу всех отобедать, чем Бог послал. Когда мы расселись, он снова заковырил. Итак, Юрий Анатольевич, вы сумели меня заинтриговать. Описанный вами метод синтеза бензола весьма любопытен. Выход продукта просто поразительно высокий. Да и материал для своих кубов вы интересно получаете. Фазген пока для этих целей никто, насколько мне известно, не применял. Даже удивительно, что вы такое придумали, не только не очутившись в университете, но даже более того, не окончив гимназии. Я уже писал вам, Дмитрий Иванович, химию мне преподавали не ниже университетского курса. Правда, мои преподаватели ничего не говорили о своем прошлом, но сам результат говорит за себя. Курс наук мне был дан солидный, в чем-то побольше не только обычного гимназического, но и университетского. Ну да, разумеется. Как-то задумчиво ответил Менделеев, а затем перешел к делу. «Итак, Юрий Анатольевич, вы обратились ко мне за помощью и советом. Как я понял, вы собираетесь и дальше удивлять мир, создавая искусственные органические материалы. Но при этом зачем-то попросили свести вас со специалистами по сталям. Ну что ж, позвольте представить. Господин справа от вас Дмитрий Константинович Чернов». В прошлом мой ученик, а ныне лучший специалист по сталим в России, уж поверьте мне. Замечу, что, скорее всего, на сегодняшний день он лучший специалист и во всем мире. И уж точно, что один из лучших. Ну а это Александр Александрович Байков, ваш сверстник и тоже мой бывший ученик, вернее наш бывший ученик мой и Дмитрия Константиновича. И мы оба уверены, что по части стали и прочих сплавов он далеко пойдет. Представленные господа вежливо кивнули мне, но предоставили и дальше говорить хозяину квартиры. Так все же Юрий Анатольевич, каким образом специалисты по металлургии могут помочь вам в синтезе новых органических материалов? Прежде чем начать отвечать, я порылся во внутреннем кармане и бросил на стол несколько полосок серебристого металла. Хозяин квартиры и гости. С интересом начали его разглядывать, а я тем временем объяснил: я действительно считаю, что у искусственных материалов огромное будущее, и не только у таких, как ацетилцеллюлоза, являющихся лишь модификацией природных соединений. Нет, я сумел получить несколько интересных соединений, добиваясь объединения простых молекул в длинные цепочки. Вы говорите о полимеризации, уточнил Менделеев. Если так, то в этом нет ничего нового. Реакция эта известна уже около полувека. Совершенно точно, Дмитрий Иванович, оживился младший из гостей. Как его Байков, что ли, или Байтеков, а может Байдаков? Что зовут его сонца, на чем это я сразу запомнил, а вот насчет фамилии я не уверен. Давно уже пытались получить полимеры. «Если память мне не изменяет, то опыты велись и ведутся с астеролом, изопреном, дивинилом, а также с хлорвинилом и метакриловой кислотой», – кивнул Менделеев. «Все верно, помните, Александр Александрович. Только вот полезных свойств у этих полимерных соединений пока не найдено». И он повернулся ко мне. А я пытался отойти от шока. Это что же с получением полистирола, ПВХ, искусственной резины и оргстекла, которые я собирался вывести на рынок? Тут работают уже полвека, они давно известны, получается. Так это все же не мое прошлое, а просто очень похожий мир. Впрочем, Дмитрий Иванович сказал, что у этих полимеров не выявлено никаких полезных свойств. Да и я никаких следов пластмасс не видел, ничего о них не слыхивал до этого разговора. Я сумел получить весьма интересные образцы полимеров и уверен, что не позднее, чем через год, когда я налажу производство этих материалов, спрос на них превзойдет нынешний ажиотаж, социтил целлюлозой. Вот только аппараты для этого синтеза должны быть непростые. Вещества там едкие, обычную сталь съедают за считанные часы. Я проверял, так что делать их надо из такой вот стали с никелем и хромом. Двенадцать и восемнадцать процентов, соответственно. Получить я ее смог, хотя и пару слитков всего. А надо отладить процесс, чтобы изготовить хотя бы несколько сот тонн такой стали, а потом из нее сделать трубы и листы, а из них уже сварить аппараты. Тут мне не справиться. Вот я и попросил свести меня со специалистами. Тут я сделал небольшую паузу, обвел взглядом присутствующих, а затем улыбнулся и закончил. Ведь куда лучше, если каждый будет заниматься своим делом, верно? Из мемуаров оранцово-американца. Разумеется, в тот вечер мы ничего конкретно не решили. Металлурги утащили принесенные мною слитки, потом долго изучали, а после мы обсуждали условия. Более-менее это говорились почти по схеме, предложенной Кашко. Старший, то есть Чернов, консультирует и руководит, а младший, то есть Байков, работает руками. Лабораторию пришлось создавать в Питере. Уезжать ни один из них не был готов. Причем до лета Бойков еще отделил время с преподаванием в Институте путей сообщения. Но я нашел людей, которые помогут с оборудованием, а это было самым важным. Санкт-Петербург, 8 ноября, 20 ноября 1898 года, воскресенье. Господа, позвольте представить Воронцов Юрий Анатольевич, изобретатель магического куба, предприниматель и миллионщик, тот самый, которого наши газеты прозвали американцем. Я коротко поклонился, а Александр Михайлович тем временем продолжил, указывая на пожилого, но явно важного господина. Юрий Анатольевич, позвольте в свою очередь представить вам действительного тайного советника князя Михаила Ивановича Халякова, «министра пути сообщения о Российской империи». Ударение при произнесении фамилии он, вопреки услышанному мной в североамериканских Соединенных Штатах, поставил на втором слуге. «Я уже начал новый поклон с заверениями, что очень рад такому знакомству, как великий князь, лукаво глянув на нас обоих, добавил. Также называемый в прессе американцем». Тут Хилков не удержался и довольно хихикнул. Я не удержался и тоже поддержал его, но затем все же, следуя требованиям этикета, завершил поклон и громко произнес: «Очень рад знакомству, господин Хилков. В Севера Американских штатах я чуть ли не первым делом услышал про вас. И мне лестно, что газетчики сравнивают меня с вами, пусть и не очень заслуженно. Но я надеюсь, господин Воронцов, что это временно». С тем стартом, который вы взяли, вы просто обязаны еще не раз потрясти нас своими достижениями. Тем более, что я слышал, в американских газетах вас уже начали прозывать «русским Эдисоном». Мне не осталось ничего иного, как снова благодарно поклониться. Да уж, с Хилковым не забалуешь и демократично по имени-отчеству не пообщаешься. И дело даже не в княжеском титуле, не в разнице в возрасте и не в министерском чине. В конце концов, Энгельгард тоже шишка немалая, губернатор архангельский, как-никак, и возрастом не сильно младшая Хилкова. Однако теперь завет меня по имени-отчеству, пожал при недавней встрече руку и настаивал, чтобы я его звал Александром Платоновичем и никак иначе. Но тут дело иное. Шутка ли человек, трансиб строит? Стройка через пол страны протянулась, суммы такие расходуются, а что у иных стран бюджет поменьше, сотни тысяч человек в подчинении. И сроки, и сроки, и сроки. Такой человек по неволе привыкает всех вокруг себя строить. Я вообще удивлен, что он нашел для меня время, несмотря даже на просьбу великого князя и двоюродного дяди императора. Александр Михайлович между тем продолжал процедуру представления, указывая на более молодого из представляемых, по виду всего лишь лет на пять-десять старше меня. Позвольте представить вам Юрий Анатольевич профессора Всеволода Евгеньевича Тиманова, редкого знатока российских портов, рек и всего касающегося водных путей сообщения. Я снова поклонился и заверил, что очень рад, хотя внутри немного недоумевал, зачем мне такое знакомство. ведь пока ничего водного я строить не планировал, а теперь прошу за стол, господа. Быть в английском клубе и не ответить с дешнего чая с выпечкой — практически преступление. Первые минут десять в полном соответствии с местными обычаями мы и светский поговорили почти ни о чем. Хилков поинтересовался, чем именно я занимался в Сасаши, и узнав, что я работал на электрификации железной дороги Балтимор-Огайо, Помощникам инженера Ганса Манхарта подосадовал, пусть и явно не всерьез, что упустил такого ценного кадра. Потом обсудили свежие новости о строительстве Трансиба, и тут Хилков впервые заговорил об актуальной для меня теме. Представляете, у нас большие трудности с наймом китайцев. Русских людей на Дальнем Востоке мало, а количество китайцев в настройке наша правительство ограничивало. Пришлось даже озаботиться их крещением. Тех, кто принял православие и выучил русский язык, нанимать проще. Однако местные страшно этим недовольны. Летом начались столкновения, а на днях мне донесли, что лидер какого-то движения Ихэтуаней призвал к восстанию. Боюсь, как бы это не сказалось на нашей стройке. Сами понимаете, как она важна». «Я, естественно, на старожелушке. Оказывается, вот она лазейка. Если китаец примет православие, на его ввоз в Российскую империю могут посмотреть менее строго. Надо взять на заметку и изучить этот опыт. Хм, а если там и правда начнут гонения на уже обращенных, часть из них можно будет попробовать отжать у Хилкова». Нет, не в наглую, разумеется. Ссориться с Хилковым и тем более с всесильным нынче Витей, стоящим за его спиной дураков, нет. Но если там людей убивать начнут, то кто осудит меня за то, что я некоторых из них спасу? А даже если и не получится, я хотя бы опыт перейму. Дело, видите ли, в том, что господин Воронцов надумал для своих заводов гидроэлектростанцию строить. Наконец счел возможным завершить светскую беседу великий князь, разворачивая карту местности, присланную ему мной. «Обе на реке Вык, одну вот здесь, неподалеку от села Сорока, а вторую повыше. Говорит, что одной ему маловато для его планов будет». И Александр Михайлович, одобрительно усмехнувшись, указал на места, где в мое время располагались Беломорская и Выгостровская ГЭС. «Простите, но это никак невозможно?» взволнованно заговорил профессор Тимонов. Нельзя мыслить такие масштабные сооружения, как плотина гидроэлектростанции в отрыве от трассы Аннегобальтийского канала, а ее еще только выбирают. Из последовавшей затем получасовой лекции у увлекшегося профессора выяснилось, что так здесь называли привычный мне по будущему Беломор канал, и что необходимость этого канала давно всем ясна. Путь, по которому собираются провести канал, известен издавна. Им уже больше трех веков пользуются паломники, чтобы припасть к святыням Соловецкого монастыря. Более того, Беломорский путь указан еще в книге большому чертежу, датируемой аж 1627 годом, и не просто указан, а с расстояниями между реками и озерами, входившими в состав пути. Проект канала поднимали при Петре Первом, потом занимались и Деволан, более известный строительством Одессы и Одесского порта, и душитель свобод Беннегдорф. Честно говоря, я очень удивился, услышав, что он не только командовал царскими жандармами, но, оказывается, и Лихова и Валда, и проект канала вот разработал. Потом еще какой-то флигель адъютанта Лошкарев полвека назад занимался тем же самым. А теперь вот коллектив под руководством Всеволда Евгеньевича очередной проект разрабатывает, и он убежден, что уж теперь-то этот многострадальный проект наконец реализуется. Вы поймите, Юрий Анатольевич, нельзя ставить интересы одного, пусть и перспективного предприятия, выше интересов не только целого края, но и, не побоюсь этих слов, всей империи. Канал нужен стране. Только с ним этот край будет включен в систему хозяйствования страны, а его богатство – работать на общее благо. Я ему не просто верил, я твердо знал, что он прав, и строительство канала включило край в экономику всей системы. Вот только обошлось оно в такую кучу жизней, что уму непостижимо. А кроме того, я твердо помнил, что во времена империи канал строить так и не начали. А ждать треть века я никак не могу». Хотя профессор безусловно заслуживает уважения. Я вдруг припомнил, что некий профессор Тиманов упоминался в подготовленных мною для Сергея Александровича еще там в будущих материалах по шунгитам. Мол, этот профессор утверждал, что канал поможет перевозить шунгиты для отопления Ленинграда и вообще для нужд всего Северо-Запада. И этот профессор ради строительства канала даже один из способов сжигания шунгитов придумал. Хм. Похоже, интернет ошибался. И тот профессор Тиманов, вот этот самый Всеволод Евгеньевич Тимонов, сидящий напротив меня, и еще очень даже молодой, но уже горячий сторонник канала. Надо с ним поаккуратнее. Видите ли, Всеволод Евгеньевич, места эти мы выбрали не просто так, а именно с учетом самой выгодной, на наш взгляд, трассы канала. Уловив потеплевший взгляд профессора, я решил дожать. Больше вам скажу. Мы наметили по трассе от Балтики до Ладоги места не для двух, а для целых девяти ГЭС. Четыре на реке Вык, еще одна на Онде, парочка на Свери, а оставшиеся две на реке Суна, недалеко от впадения Ванежское озеро. На лице профессора явно читалась надпись большими буквами. Кажется, я в нем ошибался, поэтому я не удержался и добавил. Нами и проработанные все показатели: длина плотины, высота ее, количество турбин, мощности ГЭС и оценка приблизительного объема вырабатываемой на них электроэнергии. Это более двух с половиной миллиардов киловатт-часов в год, господа. Чтобы выработать такое количество электричества даже на самых лучших тепловых станциях потребовалось бы сжигать около полутора сотен миллионов пудов лучшего угля. Разумеется, никакой проработки я не вел, но Карельская ГЭС были главной темой моего отца, так что эти данные я мог назвать и по памяти. Но куда девать такое количество электроэнергии? Вокруг же тайга! Слегка осевшим голосом спросил Александр Михайлович. Да это вообще раз в семь больше, чем сейчас по всей империи производит. Так вы же профессор говорите, что край развивать не надо? Вот и разовьем, весело ответил я. Лес валить станем, заводы поставим, города построим, железные дороги электрофицируем. Просто не сей час и со временем. А сей час мне достаточно и этой парочки газ. У великого князя даже рот приоткрылся от нахального размаха озвученных мною планов, а профессор восхищенно округлил глаза. Что же, хорошее впечатление нужно разбивать и поддерживать, поэтому я добавил. А строительство остальных семи начнем чуть позже, скажем, лет через пять. Это мог бы быть триумф, но тут слева от меня прозвучал голос Хилкова. — Позвольте, господин Воронцов, слегка подрезать крылья вашим прожектом. Видите ли, дело в том... Да уж, дальше Хилков знатно повозил меня мордой по столу. оказалось, что в его ведомстве уже сравнивали эффективность строительства железной дороги со строительством канала и пришли к выводу, что дорога будет построена быстрее и обойдется дешевле. И потому он, как министр путей сообщения, будет категорически против строительства Анегобальтийского канала или любой его части. Просто потому, что частных каналов, как и частных железных дорог, в империи быть не может. Такова сегодняшняя политика в области путей сообщения. Нет. Строить-то можно было. Более того, значительная часть железных дорог и строилась частными компаниями, но потом построенные объекты все равно выкупало правительство. Так что его министерство должно получается выпрашивать деньги на выкуп таких объектов еще до начала их строительства. А денег у него мало, и потому только дорога и никаких каналов. А значит и никаких гэс, которые, как мы с профессором ему уже и разъяснили. должны быть частью проекта канала, по крайней мере пока. А потом, словно этого было мало, министр добавил, что и железную дорогу они ближайшие десять лет одобрить не могут. Нет денег в бюджете, все на Транссиб уходит. И не только денег нет, не хватает и стали на рельсы. Квоты на импорт тоже выбраны Транссибом лет на пять вперед. И с рабочими напряжёнка. Так что нечего тут фантазировать, и он Хилков и его министерство будут выступать против, и министр финансов Витте, можно не сомневаться, его поддержит. А кто сомневался бы? Хилков был креатурой Витте, его выдвижницам. Так что слова его звучали для меня звоном погребального колокола. Но тут я вспомнил рассказанный мне Кашко про клуб любителей русской старины, общество тельцов. решивших никого постороннего не пускать в тот край, про высоких покровителей, к которым они обратились, и про их девиз «никого, кроме нас». И меня охватило бешенство. «Не все так просто, господин Хилков», четко, буквально выговаривая каждый ссылок, произнес я. «Вот вы говорите, в бюджете нет денег на строительство. Но так я их найду. Что-то я заработаю уже сейчас, что-то привлеку и отдам потом». Ведь эти канал Дорога и ГЭС, они не просто для красивого постоять, как говорят в Одессе, будут строиться. Они будут питать заводы и города, зарабатывая деньги. И налоги с этого пойдут в бюджет, дополнительно пойдут. Без этих объектов не будет и этих доходов. И я думаю, что если Сергею Юрьевичу Витой все изложить именно так, с графиками доходов бюджета, с затратами и расчетами окупаемости – то он возражать против строительства не станет. И потом... Вот вы говорите, в стране нет стали. Да, ее нет. Но ее можно купить, просто увеличив квоты. Зато буквально лет через пять с энергией этих ГЭС можно будет новые стали производить. Да-да, подавшись вперед, горячо начал говорить, будто бы ему, хотя на самом деле адресуясь к Сандру, убедить которого, причем здесь и сейчас, было для меня наиболее важным. Я на днях встречался с Черновым, это видный отечественный металлург. Тут Хилков раздраженно дернул щекой, как бы говоря: "Но это таможите мне не объяснять". Ну да, ему можно не объяснять. В его ведомстве важность стали означает лучших прочих, пожалуй. Но я то говорил еще и для великого князя. Так вот, я им показал очень необычную сталь с высоким содержанием хрома и никеля. Сталь с редкими свойствами, удивительно стойкая к высоким температурам и коррозии. Но вот сделать такую сталь без электричества никак нельзя. А там в глухой Карельской тайге можно будет и завод по сталям построить на электричестве с этих самых газ. И эти стали на электричестве будут одним из лучших в мире, так металлурги говорят. Так что да, сейчас мы немного больше стали будем из-за границы покупать, зато потом импорт уменьшим. А то и экспортировать начнем. Хорошая сталь, то она ведь всем нужна, верно? Знаете, Юрий Анатольевич, подготовьте ко мне меморандум с этими вашими доводами и расчеты приложите. Так на словах оно выглядит интересно, но надо все проверить. Ну и еще раз обсудить в верхах. И не растекайтесь мысляю по дереву, постарайтесь управляться за неделю. Решительно сказал великий князь Александр Михайлович Романов. Да, вот сейчас именно так, с полным титулованием. Потому что это была не просьба доброго друга и компаньона, а распоряжение высокого сановника. Из мемуаров Воронцова-американца Дав всего неделю срока, Сандра поставил меня в жесточайший цейтнот. Но не было у меня недели. Через пять дней мы планировали выехать в Москву, затем в Киев, а дальше через Одессу и Бухарест в Софию и Венну. В Вене уже была назначена аудиенция у императора Франца Иосифа, и перенести ее было никак нельзя. Дворянство мне не помешает, без него Натали за меня не выдадут. А дальше? Дальше планировалось большое турне по Европе. Не туристическое, разумеется, а деловое. Развивать и закреплять предварительные договоренности. Моя Натали уже списалась с целой кучей потенциальных европейских компаньонов – А будущий тест выехал вперед для предварительных встреч. Но вот после этого закреплять все предстоит мне. Ну и Натальи компанию составить. Не одна, разумеется. Я предупредил будущих тестей Шурина о потенциальной опасности, так что было решено для охраны Натальи взять сопровождающими Алексея Ухтомского и Юрия Симецкого. А что? Боевые офицеры, так что помогут. А Натальи взяла с собой совочку. Эта одесситка не просто хорошо знала немецкий, она оказалась весьма ценным помощником и секретарем, но очень уж быстро возрастала ее загрузка. Так что мы подумывали о том, чтобы добрать людей и сделать ее начальником секретариата. В общем, у нас и так были загружены не только дни, но даже и ночи приходилось захватывать работой, но и отказаться я не смог. Поэтому пришлось скрипя всем организмом. оторвать ото сна и отдыха потребное количество часов и навоять записку с расчётами. Я изложил те же доводы, что и во время встречи с Хилковым, дополнил их краткими расчётами, показывающими окупаемость канала за 10-12 лет, а железной дороги всего за пять лет после начала эксплуатации. Кроме того, я вкратце изложил и собственные планы, мол, на первом этапе я готов не только гэс построить, но и последние четыре шлюза канала, известные в моем времени под номерами с шестнадцатого по девятнадцатый, чтобы суда могли мои гэс обходить. А на втором этапе, дескать, могу еще одну гэс поставить Магдовошнинскую и к ней, мол, берусь еще пару шлюзов построить четырнадцатый и пятнадцатый. И железную дорогу, мол, берусь поставить вдоль этой части канала. И окупить готов сам, а выкупать у меня можно потом, когда очередь дойдет. Мне казалось, что с такой аргументацией в стиле "Да, я сам построю, не надо мне помогать, просто не мешайте". Да, дополненное соображениями о пользе для государства, оно точно должно пройти. Немного извиняет мою наивность только то, что я раньше никогда не имел дела с государственными проектами. Санкт-Петербург. 24 июня 2013 года, понедельник, слегка после полуночи. Алексей с хрустом потянулся и потер уставшие от чтения глаза. Он уже немного отошел от шока, вызванного откровением о том, что его великий предокваранцев американец оказывается вовсе не так гениален, как представлялось многим, и что он всего лишь попаданец из будущего иной реальности. Хотя почему это всего лишь? Да, многие из приписываемых ему открытий он сделал не сам, но реальность изменилась верно. Значит, получается, он еще более велик, чем о нем думали. Тут Алексей улыбнулся своим мыслям. Но у кого он убеждает-то? Сам себя, что ли? А зачем? Ну вот то, что предок оказывается вообще и не думал с самого начала развивать ни страну, ни русский север. А наоборот, всячески от этого отлынивал, пытаясь ограничиться только самыми выгодными проектами, оказалось сродни холодному душе. Впрочем, спать пора. Завтра с утра на работу, а надо выспаться. А до читать можно и после.